Глава 17. Скатился с горы, ушиб ногу, умер. Никакого оружия, никакой защиты, около нулевые навыки выживания. Единственный шанс мне не сдохнуть в глубине — внимательность и реакция. Когда остальной отряд показался на поверхности, я занял крышу ближайшего скелета здания. По факту это был третий этаж, но все, что выше, снесло. В первую очередь я следил за небом, помня, как сдох раб в самом начале. Местность для летунов отличная, мы как на ладони. Но то ли все спят, то ли погода сегодня нелётная. Мне повезло, и небо было чистым. Что касается червей, то тут у меня идеи не было. Старался просто перемещаться рывками и прислушиваться к любому шороху под ногами. Моим единственным оружием было энергетическое зрение. В этом месте любая тварь содержала в себе эйп, так что светилась словно лампочка. Я мог заметить монстра издалека и успеть затаиться, но были и недостатки. Я не мог обнаружить того, кто прячется за стеной или под горой обломков. И не забываем о даме с зонтиком, которая могла каким-то образом скрывать свою силу. Дождавшись, когда на поверхности покажутся наемники, я махнул руками, давая понять, что не имею ни малейшего понятия, куда надо идти. Фас о чем то посовещался с Редом, после чего указал в сторону города. Чем дальше от нашего места, которое я условно назвал окраинами, тем чаще впереди встречались пики полуразрушенных зданий. То есть, если здесь и была бомба, кидали ее за город. Двигаться было трудно так как улицы или хоть какие-то маршруты отсутствовали в принципе. Приходилось пробираться по камням и обломкам плит, цепляясь за арматуру и царапая руки об острые сколы. Да, четверг мог заглушить боль, но а не усталость и общее напряжение. Так что уже через полчаса я обливался потом и хрипел. Что-то в организме мне не сильно помог в этом деле. Но я был жив уже целых полчаса, и вообще никто до сих пор не помер. Ещё столько же и будет новый рекорд в моей практике. Вскоре я уловил какой-то шум, впереди и замер. Голый грохот раздавались далеко, но постепенно приближались. Отряд замер в низине между двумя кучами камней и хлама, после чего Фас отправил меня наверх на разведку. Ползком набравшись до края, я уставился в сумрак, пока, наконец, не увидел источник шума. Нечто огромное по-настоящему огромная, двигалось в нашу сторону, разбрасывая завалы, словно ледокол. двигалось медленно, по прямой, не обращая ни на что внимания. Я сообщил отряду, после чего вернулся на возвышенность. Существо приближалось, но разглядеть его не получалось. Оно проходило сквозь завалы, но камень и куски бетона словно цеплялись к нему, образуя некий защитный слой. То ли слон, то ли какая-то ящерица переросток. Из-за нагромождения мусора я не видел аору существа. Хотя иногда мне казалось, что среди обломков мелькает серая шкура. Но могу и ошибаться. Тут все серое. «Здоровый!» — тихо произнес голос над ухом, отчего я чуть не свалился вниз. Посмотрел на говорящего. Бородатый наемник лежал рядом на самом краю. Тот самый, который был вооружен железной рогаткой. Как он поднялся ко мне так бесшумно? «Что это за существо?» — тихо спросил я. — Бульдозер. Встречается иногда. Если не трогать, то просто пройдет мимо. Главное — не стоять на его пути. — Здоровый, — повторил я, глядя на кучу мусора, взлетающей вверх. — Наверное, в нем много Эйба. — В глубине есть три типа существ, — философски произнес наемник. — Незаметные, опасные и дохлые. Этот живехонький... И такого вряд ли пропустишь. Так что выводы сам можешь сделать. Существо как раз проходило мимо нас. И там, где пролегал его маршрут, оставался многометровый ров с двумя откосами камней и мусора по краям. Существо просто шло по земле, раздвигая любые препятствия. Весить оно должно не одну тонну с такой-то силищей. — Как оно вообще тут вышло? — спросил я. — Это ж чем он питается? Жратвое тут полно. Найдет кладку каких-нибудь червей, сожрет яйца и дальше пойдет. А там каждое яйцо, что мы с тобой внутрь поместимся. Раз бульдозер тут ходит, значит, крупных хищников нет, иначе бы его уже схарчили. Это хорошо. Босс сказал, чтобы ты дул вперед вон к тому шпилю». «Там выход?» «А тебя это вообще любить не должно. Делай, что сказано. Проживешь чутка дольше. Давай, сигай вниз, работай ножками-ручками, пока тебе мотивация не прописал. Не стал ничего отвечать и просто сполз вниз. Дальше снова подъем на высокий откос, который остался после бульдозера. Конструкция была свежесваленной и грозила обрушиться от любого неверного шага. Если эта груда камней рухнет вместе со мной, то обратно уже не выбраться. Даже откапывать не будет смысла. От меня вообще ничего живого не останется. В образовавшиеся ращельне были отчетливо видны следы массивных ног по форме напоминающих колонны. Я не эксперт, но версия со слоном кажется наиболее правдоподобной. Просто слон размером с карьерный самосвал всего-то. Еще через 10 минут я оказался максимально близок к смерти. Какие-то товарищи закопались в низине а может, их просто завалило. Тем не менее, сидели они там, не шевелясь, даже камешка не упала. Спасло то, что обитатели были довольно сильны и не умели скрывать свою ауру. Легкое свечение, пробивающееся сквозь обломки, выдало засаду. На всякий случай я резко изменил курс и обогнул опасное место по широкой дуге. Позади, если и были недовольны, то догонять и высказывать претензии не спешили следующие полчаса отряд вплотную приблизился к городской застройке. Тут мы уперлись в стену из сваленных друг на друга автомобильных каркасов. Стена кривая, косая, но явно построена людьми. Сами по себе машины так в кучу сложиться не могли. Я нашел более-менее удачное место, где часть стены рухнула внутрь. По сваленным козовам... Мы забрались на это ограждение, и я смог, наконец, заглянуть на ту сторону. Это было поселение. Пустое, брошенное, но поселение. Ангары дома, натянутые тенты палаток, бочки для сбора дождевой воды. В одном месте я даже заметил растяжки проводов, на которых висели просто и белье. Поселение было огорожено лишь с одной стороны, а само располагалось в ущелье из сваленных камней. «Здесь жили люди?» — спросил я подошедшего бородача. «Может, люди, может, не люди», — безразлично ответил он. «Сейчас тут никого нет. Фантом бы почуял». «То есть в глубине можно жить?» «Можно, конечно, только недолго и не очень весело. Видишь, пролом в стене, по которому мы забрались. Тварь, судя по размеру, была больше бульдозера. Заползла и всех сожрала. Они же тут...» Как в котле заперто оказались. Мясо на тарелочке. Дальше мы прошли по стене, перепрыгивая с крыши одного авто на другое. Вниз спускаться не стали. Видимо, там не было ничего интересного для наемников. Они вообще как-то уверенно шли в сторону шпиля. Похоже, их вел кровавый фантом, но куда? Вопрос. Впрочем, ответ я получил достаточно быстро. В какой-то момент меня нагнал снайпер и приказал возвращаться. Сам он при этом пошел к полуобвалившемуся зданию, от которого по большому счету осталась одна стена высотой в пять этажей. Меня вернули к остальной группе рабов, и я заметил, что нас снова стало меньше. Где еще один? Шепотом спросил я Нилу. Скатился с коры. Шип ногу умер. Это как? Не смог идти, ублюдок с кинжалом, его просто прирезал. В смысле, сделал еще одного фантома? Нет, просто прирезал. Ему в кайф было, понимаешь? Рейн, я думала, что лихой у нас какой-то ублюдок недоделанный. Но эти вообще оконченные психи. Они же нас всех поубивают. Скорее всего, да. Таков их план. Что нам делать тогда? Держись рядом. Будем действовать по ситуации. А у тебя появились какие-нибудь способности? Чувствуешь что-нибудь? Тело стало вносливее. Я словно бы какой-то голос слышу. Мне как будто бы какие-то мысли в голову лезут, Но они не мои. Что за мысли? В том-то и дело, что не могу понять. Какая-то каша в голове. Ладно, пока оставим это. Слышала что-нибудь полезное тут. О чем они говорят? Какой у них план? Удалось что-нибудь выяснить? Да тут даже стараться не пришлось. Они вообще нас за людей не считают что спокойно все обсуждали. Кровавой ублюдок может находить других людей. Эти твари пришли сюда охотиться на людей, Рейн. Я не знаю, но мне кажется, это ненормально». «Ммм. Mm. Эта информация оказалась для меня неожиданной. Я думал, все заходят в глубину, чтобы получить перманентное усиление способностей и побыстрее свалить. Думал, что эта Гораци оказался таким самоуверенным, что решил еще по пути хапнуть лишнего». А эти вот вообще как на сафаре вышли. И раз меня отправили назад к отряду а снайпера на позицию, то их цель уже где-то рядом. Мясо! Голос Реда вывел меня из задумчивости. Сидите здесь тихо, пока мы не вернемся. Вздумайте сбежать, пожалеете. Мой фантом вас везде найдет, если вас не сожрут раньше. С этими словами он ушел вслед за остальным отрядом. Я дождался, когда фигура в балахоне скроется из виду, и схватил Ники за руку. «Так, ты сидишь здесь и не шевелишься. В одном он прав. Нас сожрут раньше, чем найдем выход из этого места». «А ты куда?» «Посмотрю, что можно сделать». План был простой. Посмотреть, на кого собираются напасть наемники и как-то их предупредить. Единственная надежда, что если помогу им — то потом они, в свою очередь, помогут нам. Я уже неплохо наловчился двигаться через эти завалы без лишнего шума. И примерно местность впереди разглядеть успел, прежде чем меня вернули. Взял немного правее, чтобы не попасться на глаза снайперу. Через пару минут я уже сбирался на невысокий пригорок, с которого открывался отличный вид на местность. Фас, Франциска и ред были прямо подо мной, где женщина что-то собиралась делать с одним из свитков. Буквально в переходе от них я заметил группу людей, замотанных в зелёные лохмотья. Группа большая, человек 15. Они расположились в широком котловане и явно отдыхали. Некоторые лежали на земле, другие сидели вокруг небольшого костерка, над которым исходил паром котелок. Из оружия я заметил в основном шесты с примотанными проволокой к одному концу огромными костями. Получались все такие дубины или топоры. Оружие также было обмотано зеленым тряпьём и украшено мелкими черепками то ли крыс, то ли еще каких животных. Самое странное, что я видел их лишь обычным зрением. Стоило посмотреть в энергетическом спектре, как взгляд упирался в размытую пелену, за которой можно было разобрать лишь силуэты. Поэтому я не смог оценить их эйп потенциал Но раз в пятером решил напасть на такой большой лагерь, тащил добычу не такой уж опасной. Интересно, это были местные жители или такая же группа дайверов, как и мы? Можем же мы встретить тут людей из другого города, например? Это ведь точно был не отряд с Дельта-4, тех бы я узнал. Я склонялся ко второй версии, так как среди людей заметил группу из четырех худощавых мужчин. Они были почти полностью раздеты, не считая обрывков штанов и тряпья, намотанного на ступни. И у всех были связаны руки. Выглядят как рабы. Разве что нет детонаторов в голове. А раз нет детонаторов, значит, это отряд из другого поселения. Помимо пелены, скрывающей ауры, был один дозорный, что сидел на гребне с биноклем в руках. Только вот прямо на моих глазах к нему со спины забрался бородач. Забрался вообще, не скрываясь, чуть ли не в полный рост. Только вот дозорный вообще никак не среагировал до тех пор, пока наемник не перерезал ему горло после чего Бородатый уселся на его место и вложил в рогатку какой-то предмет, который достал из кармана. Похоже, его бесшумность нет природной грации, тут явно дело не в таланте. И меня он напугал, пока я наблюдал за бульдозером. От мысли, что кто-то может вот так просто подобраться со спины, когда под ногами что-то хрустит и катится от каждого шага, меня пробрало холодком. Я даже невольно обернулся, чтобы убедиться, что позади никого нет. «Чего ты там возишься?» — донесся до меня недовольный голос Фаса. «Не работает», — ответила Франциска. «В каком смысле не работает?» «Печати не изменились. Они вообще были не заряжены». «Ты же говорила, что он иммун». «Он и есть. Вот тут вообще только мои руны. Они никак не реагируют на Эйп. Будто бы свитки уже здесь нашли». «Он их подменил?» А ага, нырнул, нашел бумагу, чернила и склепал подделку за минуту, пока мы не всплыли». «А ты без своих бумажек не можешь магить, что ли?» «Я колдун!» «Ну так колдой! «Я не волшебник! Колдун, сука! Мне нужны призмы, чтобы создавать заклинания. Свитки, руны, печати, хоть что-то, содержащее эйб-структуру. «Сука ты бесполезная! Лучше бы оставалась шлюхой! Так от тебя хоть какая-то польза была бы!» «Я не виновата, что Логос сделал меня такой!» «Ой, вот не надо на Логос все валить! Логос выдает каждому по способностям его!» Твои способности сосать и раздвигать ноги. Рад, сами все сделаем, как обычно. Мне тогда понадобится больше крови. Сейчас приведу еще мясо. Не надо, оборвал его Фас. Со своей позиции я их практически не видел, а потом и вовсе спрятался за обломками, чтобы самому не спалиться. Зато слышал прекрасно, и когда я услышал хрипые и странные звуки то все же рискнул высунуть голову на пару мгновений. Как раз в этот момент я увидел циничную картину, полностью отражающую правила этого мира. «Если ты не приносишь пользу, то долго не живешь. Франциска лежала на земле, держась за горло. Остекленевший взгляд уперся прямо в то место, где сидел я. В первое мгновение у меня даже холодок по спине прошел, но потом я понял, что девушка уже никому не сможет обо мне сообщить. Что ж, вот она, человеческая благодарность. Не могу сказать, что мне было хоть сколько-то ее жаль. Как она к людям, так и они к ней. Кармический бумеранг вернулся и прилетел прямо в рожу. Я воспользовался моментом и понаблюдал за действиями Реда. В этот раз он взял куда больше крови. Оно и понятно, Франциска была самым сильным спиритом в отряде. В итоге вскоре возле ее тела сформировалось сразу три фантома, но не человеческих, а чудовищ. Что-то вроде огромных псов с вытянутыми мордами. Тем не менее, это все еще были бесплотные фантомы, числило это лишь очерчены кровавой известью. Ты в курсе, что багряные духи способны услышать биение сердца в радиусе трех километров, раздался незнакомый насмешливый голос прямо у меня за спиной. В груди похолодело от ужаса. Я ведь только что оборачивался в приступе паранойи, и там никого не было, не могло быть. Медленно, стараясь даже не дышать, я повернул голову. Прямо возле меня стоял человек в строгом, некогда черном костюме. Сейчас он выглядел так, словно в нем проходили целую вечность по пыльным дорогам и грязным лужам. Весь в пятнах, выцветший, местами мятый, но все же это был деловой костюм, который абсолютно неуместно смотрелся на фоне руин давно мертвого мира. А еще более нелепо выглядела липоватый, ярко-красный тонкий галстук, который должно быть видно просто за километры, и довершала картину абсурда громоздкая плюшевая голова кролика, такая же грязная и пыльная, как и костюм, некогда белая сейчас, посеревшая от времени и осевшей пыли. «Если что, я только что спас тебе жизнь!» — раздался голос, приглушенный кроличьей маской. На меня посмотрели пластиковые глаза. «Не переживай, пока я рядом, они не смогут нас заметить». И правда, человек стоял на пригорке, выпрямившись во весь рост, расслабленно держа руки в карманах и даже не пытался скрываться. Но тем не менее, никто на его появление никак не среагировал хотя он точно был на виду снайпера и бородача с рогаткой. Дейфас да с Редом стояли прямо под нами. «Кто ты?» «Добрый сосед», — пожал плечами человек. «Товарищ по несчастью. Тот, кто понимает тебя, судя по маркировке на детонаторе, ты ведь особенность Дельта-4, верно?» Я рефлекторно дёрнул рукой, но вовремя остановился. Это ж сколько он так стоял у меня за спиной, что успел спокойно разглядеть мину на моем затылке. И что ему вообще нужно? Откуда он тут взялся? А, давай вставай, а то пропустишь самое интересное. Смотри внимательно. Представление вот-вот начнется. Одни ублюдки будут резать и кромсать других ублюдков, а тебе при этом даже ничего не надо делать. Когда ты еще увидишь что-то столь прекрасное. Хотя о чем это я? Ты же с Дельты. Там каждый день такое.